Марк Николас Рафт Я в бешенстве расстегнул рубашку. задыхался от злости, от ненависти, буквально чувствовал, как ярость заполняет тело. Хотелось крушить все вокруг, но я и так слишком дал волю чувствам и теперь жалел об этом. Чего я ожидал? Шпионы при дворе предупреждали, что разговоры насчет Заритовского полуострова затихли, и это подозрительно. Но надо же, жена! Это последняя пакость, которую я ждал от императора. И как они смогли провернуть это так, что никто даже не почесался? Откуда взялась эта девица? «Орфин!» — я окликнул камергера, который замер у двери и боялся пошевелиться. «Позови Джоэля!» «Да, ваша светлость!» Премьер-министр Зарита и по совместительству мой лучший друг в кабинет зашел, с недоумением приподняв брови. Уже по одному выражению его лица, а также по скорости, с которой Джоэль явился, я понял, что Орфин важность просьбы обозначил, но что случилось, не сказал. «Марк, Орфин в такой панике, что я надеялся увидеть тебя как минимум при смерти, как максимум в гробу. Что случилось?» «Страшное», — признался я. «Получил послание от императора». «Ты и раньше их пачками получал?» Какое-то особенное? Неужели он требует налогов в три раза больше, чем обычно? Особенное. Я должен жениться. Джоэль нахмурился. Так зачем же дело стало? На праздник съехался весь цвет Зарита, выбери себе невесту. Сегодня же можешь и распробовать, вдруг недостойно. Я поморщился. Обычно на глупые шутки Джоэля внимания обращать не хотелось, но ярость свое ермо шеи пока не сняла, и я готов был убивать даже за такую малость. Джо, письмо написано магическими чернилами, и император не приминул напомнить о том, что это его право выбрать мне невесту. А само письмо принесла девица, которая для того, чтобы замуж за меня выйти, из самой столицы примчалась чтобы ты понимал, на военном корабле. Я и подумать не мог, что мне невесту прямо под нос подсунут, без сопровождения, без приданного, с одной только компаньонкой. Джоэл смачно выругался. Я безразлично слушал его и вертел в руках монету. Ну что ж, невеста — это еще терпимо переживешь. Вот повышение налога не пережили бы, «Я тебе в подарок танцовщисть привез из Елистании. Домой отправлять? Ты теперь мужчина несвободный!» «Все сказал? Объясни, как так вышло, что ни один наш шпион об этом не прознал?» «Разберусь!» — вдруг сел в кресло. «А хотя что бы мы сделали, даже если бы и узнали? потопили корабль?» Я раздраженно потер переносицу. Морально подготовились бы, Рашнарах. Да я чуть не убил их, когда узнал. Джоэль понятливо кивнул, но ничего не сказал. Мои вспышки ярости для него секретом не были, как и для всех обитателей дворца в Гельсен-Норсе. Меня уже настолько боялись, что даже найти секретаря стало проблемой. Что за девица хоть красивая? – подал голос Джоэль. Я честно постарался воспроизвести в памяти образ девушки которая осмелилась заявить, что я страшный, но ничего не вспомнил. В такой ярости был, что пелена глаза заслонила. «Никакая», — честно признался я. «Нечего даже вспомнить. Сестра мелкопоместного барона беспреданного, Мисс Оливия Росс». «Это имя я почти уже возненавидел». Джоэль присписнул. «Но император почему-то выбрал ее». «Что-то должно быть?» «Вот это тебе и предстоит узнать», — я встал из-за стола. «Пора уже было идти на праздник. Гости ждут». «Я хочу знать о ней все, даже о чего она сама не знает, и в кратчайшие сроки». «Не учи ученого», — Джой легко вскочил с кресла. «Больно ты недоученный, Раздоклад до сих пор не на столе», — рыкнул я.